С утра опять дождь. Хоть бы в выходной непогода унялась, что ли. Хорошо бы в такую морось дома остаться, Поваляться на диване с книжечкой, Взять любую с полки, открыть наугад. Она любила так читать, чтоб наугад, И чтоб текст уже знакомый был, Классический какой-нибудь. Чехов, Пушкин. Читаешь его, сама себя уважаешь. А Лёха ходит вокруг на цыпочках, тоже уважает. Умная, мол, жена, грамотная. Да, хорошо бы, но нельзя. У мамы сегодня день рождения. Надо как-то с внешним видом себя прилично обустраивать и отправляться в родительский дом. Но как себя обустроишь, если настроение хуже некуда? Опять с утра всё, всё раздражает. Ещё тошнее вчерашнего. Холодный сырой воздух, плеснувший из открытой форточки, включенный просто так телевизор, безвольно висящая в ванной вниз рукавами постиранная с вечера Лёхина рабочая куртка и сам Лёха, безмятежный, полный утренних сил, с удовольствием поглощающий яичницу прямо со сковородки. Нет, неужели так трудно еду на тарелку прилично выложить? Почему прямо со сковородки есть надо? Ань, ты чего сегодня опять не с той ноги встала? Я вроде всегда яичницу со сковородки ем. Так мне вкуснее кажется и красивше. Лёш, нет такого слова «красивше». Надо говорить «красивее», понял? А, кстати, чем это яичница на сковородке «красивше»? Ой, тьфу, красивее то есть. А с пылу с жару, потому что весь пыл жар в сковородке при ней остается, и желтки не растекаются, красота форму держит. Ну, ты прямо поэт-раблизианец. Кто не понял? Он поднял на нее от сковородки тяжелый настороженный взгляд, хмыкнул, дрогнув уголком губ. И не то чтобы обиды. «Или не приведи Господь угроза», исходили из его вопроса и хмыканье. Но некоторое неудовольствие явно имело место быть. Неудовольствие к ее вспыхнувшему не к месту раздражения, к явно насмешливой интонации превосходства в голосе. Что ж, надо признать, он прав. Действительно, чего к парню привязалась Ну, хочется человеку яичницу прямо со сковородки есть и пусть себе... Он же не лорд английский, в конце концов, а уж информация про всяких там раблезианцев с эпикурейцами ему тем более без надобности. И вообще, сказала бы спасибо, что в отказе от святого исполнения супружеского долга не попрекнул. «Лёш, а я вчера маме в подарок ботинки купила, полторы тысячи отдала. Ты как, не против?» Разрядила она сгустившуюся нехорошую паузу подлизывающимся ответом вопросом. «Да с чего бы я против-то был?» – расплылся он в улыбке явного облегчения. «Купила и купила, и молодец. Сама знаешь, мне для родителей ничего не жалко ни для твоих, ни для моих. А угодишь ли подарком-то?» «Ну да, она такие и хотела. Давай заканчивай с завтраком, да собираться будем». Я тебе голубую рубаху поглажу, ты в ней такой красивый. В общем, дальше пошло все рядком до да лотком. Нагладились, нарядились, напомадились, в гости отправились. Вышли из дома, соседка баба Дуня вслед им привычной языком цокнула. Ох, какая ладная парочка, гусь да гагарочка. Она тоже выдавила из себя привычно вежливую улыбку. Спасибо, баб Дунь. Алёха ещё и подмигнул старухе-залихватски. «Да, такие мы и есть, смотрите, любуйтесь. Идём рядом, жизни радуемся. Молодые, здоровые, работой с жильём обеспеченные. Чего ещё надо для счастья? Может, в глобальном масштабе и маловато будет, а для посёлка городского типа Одинцова даже с лихвой». В родительском доме уже вовсю собирались гости, родня, соседи, мамины подружки с птицефабрики, мамин брат дяди Сережи с женой Тамарой, властной, хамоватоядреной, востроглазой, про которую в родне говорили, что бодливой корове бог рок не дает, в том смысле, что детей у них так не народилось. А может, и не в корове с рогами тут было дело, а в дяде Серёже, отслужившем по молодости армейскую службу на подводной лодке. Сестра отцова, тётя Клава, тоже притащилась, хотя наверняка и незваная. Слишком уж у неё отношения с мамой натянутые были с молодости. Вполне классические, как в той частушке. Лучше деверя четыре, чем заловушка одна. Кстати, и деверь был. Младший отцов брат Митенька, уже порядочно за здоровье именинницы на грудь хвативший. Вся родня на Митеньку давно уже рукой махнула, пьет и пусть себе пьет. Зато горе никому не приносит, ни жене, ни детям, по причине полного отсутствия таковых. На диване в большой комнате, где стол был накрыт, скромно жались друг к дружке мамины сослуживецы. Чем больше жались, тем больше жеманились. «Здравствуй, здравствуй, Анечка!» Поздоровались с нестройным хором, Бегло придирчиво оглядели с головы до ног. «Прямогласно тебя не нарадуется, все хорошеешь. И при теперь, и при муже и при квартире. Молодец, что еще скажешь?» Пробегавшая мимо с подносом в руках мама притормозила. Захотелось наверное пенку свою материнскую снять с этого хвалебного монолога стояла рядом довольная раскрасневшаяся. Ну, ну, не сгласти мне девку то окаянные ишь раскурлыкались. Да ладно тебе кать, если где и поглазим, так она сама себя вылечит махнула рукой самая из них смелая, за техник Наталья семёновна. Потом, переменившись в лице, Бойко ухватилась за правый бок, проговорила торопливо. «Слышь, Анечка, что-то у меня в правом боку в последнее время так сильно покалывает. Чего это, а?» «Ой, а у меня, Анечка, вчера целый день меж болью болела». Тут же сунулась с жалобой Татьяна Ивановна, главный бухгалтер, даже слегка отодвинув от нее рукой Наталью Семеновну. «Это, наверное, сердцем не лады». «Как думаешь?» «Ну, началось. Надо отойти от них поскорее, иначе закидают не к месту анамнезом, как дерьмом». «Мам, я ж тебя еще не поздравила», — коротко мознув по лицам теток подруг, извиняющейся улыбкой, обняла она за плечи мать. «Пойдем-ка глянем на наш с Лехой подарок». «Ох, доченька!» Восхищённым шёпотом на одном длинном вдохе проговорила мама, доставая из коробки ботинок и поглаживая его по явно претендующему на кожу глянцевому боку. «А я на них всё смотрела, смотрела, так и не решилась купить. Такие шикарные ботики, спасибо тебе!» «Ну, шикарные! Чего в них шикарного-то? Даже не кожаные!» «Ой, а по мне и такие хороши, при наших-то скромных доходах! Ну, угодила, так угодила. Спасибо тебе, дочь!» Отвернувшись, мать коротко всхлипнула, сунулась носом в горсть, сглотнула трудно и тут же потянулась поцелуем, смахнув со щеки слезу. «Ну что ты, мам, что ты? Давай расплачься еще!» «Все, доченька, все, не буду. И впрямь чего это я?» «Радоваться надо, что такую дочку вырастила. Пойдем к гостям. Вроде все уже собрались. Надо за стол приглашать». Первый созыв к столу гости оставили как бы без внимания. По традиции так полагалось. Вроде того, не ради угощения мы сюда пришли, а исключительно из уважения к имениннице. Ждали повторного приглашения, которое опять же по сложившейся традиции не замедлило вскоре прозвучать но уже на более высоких нотах. «Ну что же вы, гости дорогие, давайте, давайте, прошу к столу!» И дальше все пошло по неписанному закону Одинцовского гостеприимства. Сначала встал во весь рост с наполненной до краев рюмкой отец, предложил выпить за здоровье жены-именинницы. Зачокнулись, выпили, оживились слегка, всплеснулись над столом руки с тарелками, потянулись в сторону салатниц, порезанных на подносах пирогов до да грибных овощных солений. Вот и тарелки уже наполнены, но никто к еде не притрагивается, ждут. Теперь, стало быть, ее черед пришел дочернее слово сказать стала произнесла дежурная, поздравляю, мол, желаю того-сего, всякого разного. Гости дружно закивали головами, потянулись чокаться, хором потребовали выпить до дна. Выпила, конечно, а что делать? Рюмка водки неприятно протолкнулась через пищевод, оставив во рту противное сивушное послевкусие. Точно, паленое, из самых дешевых, не хватало еще отравиться. То ли от неприятной мысли, то ли от проявившего возмущения организма кинулась в голову давешнее раздражение, и она вздрогнула всем телом, как от озноба. Склонилась над тарелкой, принялась быстро есть, не разбирая вкуса. Да и чего там было разбирать? Салат оливье, салат мимоза, грибочек скользкий в сметане, кружок полукопченой подозрительной колбасы, Все одно и то же от именинных традиционных щедрот. Дальше выступали родственники по старшинству, потом подруги мамины с птицефабрики. Застолье постепенно нарастало с шумом, женским визгливым смехом, пьяными скабрезными шутками. Сидящая рядом с ней по правую руку тетка Тамара, та самая бодливая корова, которой бог рук не дает, Прибольно ткнув локтем, проговорила требовательно. «Слышь, Ань, опять у меня в правом боку заболела. Страсть как? С чего бы это, а?» «Дался им всем этот правый бок. Провалитесь вы все вместе со своими правыми и левыми боками». «Так понятно, с чего?» Стараясь унять кипящее внутри раздражение, медленно и зло проговорила она. «Целую тарелку холодца уплели, сверху его водкой залили. И хотите, чтобы печень от этих радостей вам спасибо сказала?» «А ты что, посчитала, сколько я выпила да съела?» Возмущенно икнув, громко обиделась тетка Тамара, зло зыркнув по лицам гостей пьяным глазом. «Тебе жалко, что ли? Жалко, да?» И, обращаясь к матери, насмешливо сердито продолжила. «Слышала, Катерина, как меня твоя доченька отбрила? Холодца, — говорит, — много уплела». «Ну, хватит, Том!» — махнул рукой в ее сторону со своего места отец. «Чего ты опять начинаешь на ровном месте? Без склоки обойтись не можешь, что ли? Вовсе она не хотела тебя обидеть». «Да как же не хотела?» «Выучили доченьку на свою голову, она и зазналась». Да я сроду больше ничего у нее не спрошу, и угощения мне вашего не надо. Да я... — Клава, запивай! — зычно скомандовал отец, пытаясь придушить на корню поток теткиного возмущения. — Запивай, а мы подхватим. — А чего запивать-то, Вань? — весело откликнулась с другого конца тетя Клава. — Да чего хочешь? — и тетя Клава запела, вернее, заголосила с ходу Она вообще славилась в родне, как самая голосистая. Выкрикнула из себя первые слова песни, как лозунги. «Летят перелетные птицы в осенней дали голубой» и впрямь прозвучала позывом к действию. Дружно вдохнув, гости подхватили хором. «Летят они в дальние страны, а я остаюсь с тобой». «О, Боже!» Кто бы знал, как она не любила этой застольной самодеятельности. С детства терпеть не могла. Нет, посмотрели бы на себя со стороны, как смешны они в этой наивной старательности, пьяном дребезжании голосов, серьезности разомлевших лиц, сдвинутых бровей, похмельной поволоки глаз. А я остаюсь с тобою, родная моя сторона. Вот именно, остаюсь «Не остаюсь, а остаюсь Наверное, для такого вот застолья и расстарался поэт Михаил Исаковский, потрафил этим простецким «остаюсь А из песни, как известно, слова не выкинешь. «Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна». «Да как же, не нужен вам берег турецкий вместе с Африкой». Только вас таких из поселка городского типа Одинцова в Турции да в Африке и не хватало. А может, это вы мне нужны? Как в том анекдоте. Съесть-то он съест, да кто ж ему даст? Ну все, хватит, пожалуй, надо на улицу выйти воздуха свежего глотнуть. Накинув на плечи отцовскую куртку-брезентуху, шмыгнула через сенцы, через веранду-пристройку, вышла во двор, вдохнула полной грудью. Надо же, почти сумерки и тишина. А дождь, наверное, недавно закончился. Тяжелые редкие капли плюхаются со слива в переполненную до краев бочку. Плюх и круги по воде. Плюх еще. Грустная музыка сельской осени. Ветер подул, принес запахи влажной огородной земли, пошумел ветками рябины в палисаднике. За воротами послышался шум, проезжающий мимо машины, и снова тишина. Сырая, тягучая, с вкраплениями доносящейся из дома и еще более несуразной на ее фоне самодеятельности. А холодно, однако, надо в дом возвращаться, хотя и не хочется. Но выбор, к сожалению, не велик, вернее, его совсем нет, выбора-то. Войдя в дом, скинула с плеч куртку, долго пристраивала ее на крючок, встав на цыпочки. И невольно стала свидетелем родительской перепалки, плеснувшейся из кухни. «А я тебе говорила, не пей. Позеленел уже весь, а все равно к рюмке тянешься». «Да не, Кать, я ж вроде немного», послышался в ответ страдальческий голос отца. «Я ж не знал, что опять прихватит. Лекарство-то мое где, Кать?» Да, теперь про лекарство вспомнил, конечно. А когда рюмку за рюмкой в себя опрокидывал, о лекарстве думал? Русским языком человеку говорят: нельзя. А он всё поперёк делает. Нельзя, понимаешь? Нельзя, всё нельзя. А чего мне тогда можно-то? Какать, лечь до да умереть, да? Может, лучше тебе станет. Сижу на твоей шее. Надоел, да? С непривычной злостью в голосе вдруг огрызнулся отец. «Ага, давай, обвиняй меня во всех грехах. А кто тебя столько пить заставлял, интересно? Тоже я, что ли?» Она стояла в прихожей, замерев, почти физически ощущая, как вспыхнувшая костерком родительская перепалка оседает внутри серым пеплом безнадёги. «Да, вот так и живут. И у них тоже выбора нет». Как жить? Только они наверняка об этом не задумываются, а выбори-то. Зачем задумываться? Все равно ничего не изменишь. Проще слепить из того единственного варианта, что жизнь предложила, видимую глазом привычку и назвать ее супружеским счастьем. И совершенно искренне полагать, что это не привычка, а любовь такая. Любовь – неприязнь. Любовь – тайная злоба. Любовь отчаяние, А все кругом верят, что это и впрямь любовь. И тосты на днях рождения за нее поднимают. Ну что ж, так и надо, наверное. Когда выбора нет, лучше обозвать черное белым, а горькое сладким. Тоже выход, между прочим. Стряхнув с себя оцепенение, она шагнула вперед, встала в кухонных дверях, проговорила решительно. Папа. Тебе лучше сейчас не принимать никаких таблеток. На фоне алкоголя только хуже будет. Иди, приляг лучше». «Ой, дочка!» – поднял он на нее искривленное болью и злобой лицо. «Да ты, да ты не переживай. Что ты? Мне уже полегчало, честное слово. Испугалась, что мы с мамой ругаемся, да? А мы не ругаемся вовсе. Просто поссорились немного. Правда, Кать?» «Правда, правда!» – испуганно замахала на нее руками мама. «Все нормально, Анют. Иди лучше к гостям. Они там без присмотра остались. А отцу и впрямь уже лучше. Правда, Вань?» «Ага, ага, уже лучше. Все хорошо, Анют. Сейчас мама мне травки заварит и нормально. Иди не беспокойся». Именинное веселье, когда она вошла в комнату, плавно перетекало в следующую стадию, почти стихийную. То есть гостей от песен потянуло к пляскам. Уже и музыка, слабенькая, хрипловатая пыталась вырваться из допотопного кассетного магнитофона «Все могут короли, все могут короли». Плясали почти все, подпевали залихватски. Завизгливыми женскими голосами даже гениального пугачевского пения не разобрать было. Так угадывалась направляющей интонацией. За столом остались сидеть лишь лёха с Митенькой, увлеченные разговором. Подошла, прислушалась. Да не, я траншею, конечно, поглубже хочу, и бетона под фундамент до хрена уйдет. Но если побольше подушку сделать, то чуть сэкономить можно. Я, слышь, вот еще что придумал. Так, все понятно. лёха значит, уже вовсю дом строит. Нашел себе благодарного слушателя. А Митенька, пьяный совсем, делает вид, что внимает. Смешно морщит губы, хмурит белесые бровки, пытается собрать глаза в кучку. лёш другого места и времени не нашел, да?» Тронула она его за плечо. Он поднял на нее глаза, страстью разговора горящие. Наивные, честные, искренние, слепые от недовольства чужого вмешательства. Раздражение бултыхнулось внутри тяжелым комком и пришлось напрячься всем организмом, чтобы не выпустить его на волю. — А чего, Ань? Ну, поговорили немного. Митяй вон сколько на халтурах домов поставил. С ним и посоветоваться не грех. «Ну-ну, давай, советуйся, прости, что помешала». Резко повернувшись, она сообразила на лице кое-какую улыбку, проскочила через пляшущие месиво гостей, толкнулась в комнату, бывшую свою детскую, торопливо захлопнула за собой дверь. Села на тахту, зажала уши руками. Долго так сидела, пялясь в спасительную темноту, пока не ударил по глазам включенный свет. «Анечка, ты чего это?» – легла на плечо теплая рука матери. «Ты почему здесь одна в темноте? Что с тобой?» «Ничего, мам. Да ладно! Думаешь, я не вижу, что ли? Ты в последнее время сама не своя ходишь. Случилось чего?» Ты расскажи, дочка, и злей душу, легче будет. С Лехой у вас не лады, да? Нет, мам, все у нас хорошо, честное слово. Так и я думаю, чего плохо-то? Такой парняга тебе достался, живи да радуйся. Не пьет, не курит, здоров как бык, тебя без ума любит. А может, не к душе он тебе? К душе, мам, к душе! Честное слово, нормально все, не переживай. Просто это осень такая тяжелая. Все пройдет, мам. Иди, слышишь, тебя зовут? А ты? И я сейчас приду. Посижу еще немного и приду. Ты лучше за папой последи. Пить больше не давай. Нельзя ему. Гости разошлись ближе к ночи. Только Митенька не смог. Свалился спать на такте в ее комнате. Втроем с мамой, с лёхой убрали, перемыли посуду, отодвинули к стене стол, домой шли уже по ночным улицам в кромешной тьме молча. — Ань, а Митька-то мне дельные советы дал, — первым нарушил молчание лёха Какие советы? — Ну, относительно дома. Все-таки не идет у меня из головы эта мысль. Может, решимся, Ань? — Отстань, а! Вон лучше под ноги смотри. Ну, Ань, ой, делай, что хочешь, мне все равно, Леша.